Глава одиннадцатая К счастью, улица оказалась почти безлюдной, но редкие прохожие с любопытством оглядывались на них. И Алисе вдруг захотелось вернуться в столицу, туда, где среди безразличной толпы чувствовала себя незаметной, всего лишь маленькой шестеренкой в огромном механизме. крохотной песчинкой в горе песка. В Телле никто не обращал на нее внимания, никто не искал с ней знакомства, и сейчас в сравнении с происходящим в Бронстейне это казалось благодатью, которую она не ценила прежде. «Ты уже успела найти приятельницу?» «Мы познакомились еще вчера, в поезде». «Как прошел первый рабочий день?» Поинтересовался Килиан Ристон, и Али уставилась на него, не скрывая возмущения. «А то вы не знаете. Как минимум полгорода явилось в участок, чтобы меня увидеть. Я битый час раскланивалась перед ними». «И вам не понравилось?» «Кому такое может нравиться?» Мне подумалось, что сегодня утром я вел себя несколько грубо. Негромко и как-то озадаченно произнес ее спутник. Простите за несдержанность. Думаю, ты не станешь рассказывать горожанам ничего лишнего о нашей семье. — Если бы мне самой было известно о чем-нибудь подобном, — подумала Алита, но промолчала, лишь склонила голову, принимая извинения. — Так значит, внимание жителей Бронстейна тебе совсем не польстило, — уточнил Ристон. — Нет, — она энергично помотала головой. — Пыльная контора, а ее работники только и делают, что спят да разыскивают сбежавших коз. — А тут еще незнакомые люди и приглашения, и как теперь со всем этим быть? Али попыталась отстраниться, но его пальцы держали ее локоть крепко, и не позволили. «Для начала успокоиться», — посоветовал он. «Все образуется». «Что тебе сказал доктор Глоу?» «Он уверен, будто здешний воздух пойдет мне на пользу, а от магического истощения не останется и следа», — наблюдая за реакцией собеседника, ответила она. «Нельзя сказать, что его лицо тут же озарилось радостью». однако и недовольным оно не выглядело. Промелькнула мысль, а что, если семейный врач все же расскажет ему содержание их разговора? Затем на ум пришли слова попутчиц о том, что Килиан Ристон мог выбрать жену по принципу магической совместимости. Являлась ли магия Роны также катализатором для его собственной? Хорошая новость! но одного воздуха недостаточно он подобрал какие нибудь медикаменты отправил микстуру в особняк я предложила заплатить за них и за консультацию но алита запнулась не волнуйся о деньгах принимай лекарства как положено ты обедала сегодня нет в столице али обычно приносила на работу обед из дома. или покупала пирожок в лавочке, куда забегали почти все ее сослуживцы. Но здесь она еще не успела освоиться, да и не хотелось лишний раз оказываться под взглядами зевак. И как же ты поправишься, если не ела весь день? Алита еще не успела начать подбирать отговорки, а ее уже тащили за собой к зданию с яркой вывеской, извещавшей, что там готовят лучше всех. «Что вы делаете? Зачем? Мы же все равно будем ужинать дома», – сопротивлялась Али, но проще было бы остановить поезд. В небольшом зале властвовала полутьма, создаваемая с помощью плотно закрытых бархатными занавесками окон и расставленных на столах свечей в фигурных подсвечниках. Все это позволяло не слишком бросаться в глаза, Однако Лита не сомневалась, что прочие, к счастью, немногочисленные посетители, их все же разглядели и, несомненно, сделали выводы. Подобранная со вкусом богатая обстановка и вышкаленные официанты, облаченные в белоснежные форменные костюмы, свидетельствовали о том, что простые люди сюда не ходят. А заглянув в меню, Али уверилась в этом еще больше. «Здесь одно блюдо стоит больше, сколько хватило бы на неделю», — подумала она вслух. «Само собой, при умеренном питании». «Я сказала что-то смешное?» «Ничуть», — не переставая улыбаться, отозвался Килиан Ристон. «Похвальное стремление к экономии. Ты когда-нибудь пробовала устриц?» Алита вздрогнула. Руки задрожали, и она торопливо спрятала их на коленях. В памяти зазвучали строчки из писем Роны. Сестра так восхищалась местными устрицами. «Нет, нет, пожалуйста, не нужно их заказывать. Я буду что-нибудь другое. Рыбу, пудинг». «Как скажешь», — не без удивления проговорил собеседник. В ожидании, пока им принесут треску с картофельным пюре для нее и говядину в специях для него, Али украдкой разглядывала место, в котором они находились. Светлые стены украшали картины, рассмотреть которые в деталях получилось бы, лишь подойдя к ним в почти вплотную. Издалека они выглядели неплохо. Морские пейзажи, пасторальные сцены семейных пикников – и натюрморты с фруктами, вероятно, призванные повышать аппетит клиентов. — Почему мы не поехали сразу в особняк? Я ведь не умираю с голоду. Вполне могла бы потерпеть. — Да ты, как я погляжу, вообще терпеливая! — хмыкнул Ристон, заставив Алиту порадоваться тому, что скудное освещение зала не позволяло ему увидеть ее вспыхнувшие щеки. Как и все рыжеволосые, она легко краснела. В доме нам сложнее будет остаться наедине. К тому же, разве тебе и не хочется прогуляться по городу? Бронстейн погожим весенним вечером весьма хорош. Не сомневаюсь. Но разве вы не замечаете, как смотрят на меня? На нас? Замечаю, и что? Это же очевидно. Ты никогда раньше не жила в маленьких городах. Потому тебе и не непросто привыкнуть к такому. «Кажется, я никогда не привыкну», – пробормотала Али. «Со временем волна схлынет, и интерес к твоей персоне станет не таким ярко выраженным». Продолжить разговор помешало появление официанта, который ловко расставил посуду и столовые приборы, ни разу не покачнув тяжелый фарфоровый поднос, который удерживал одной рукой. Принесенные им порции оказались такими большими, что мысль о десерте, который предложил молодой человек, просто не умещалась в голове. Алита приступила к еде только сейчас, по-настоящему ощутив, что проголодаться все же успела. Слишком длинным получился день, а ведь этим вечером Айдан обещал показать ей особняк. Главное не рассказывать Килиану, а то еще компанию надумает составить. Покончив с поздним обедом, Ристон подозвал услужливого официанта, расплатился, и они покинули заведение. За порогом уже начинали сгущаться сумерки. Алис, неведомым ей прежде наслаждением вдохнула, пропитанный солью и ароматами цветов воздух, к которому не примешивались привычные в столице запахи вечной сырости, а также горького дыма из заводских труб. Мы и поедем сейчас? — спросила она. — Чуть позже. Спутник снова взял ее под руку и повел за собой вдоль улицы, которая шла вниз под горку. — К морю! — догадалась Алита. Он хотел показать ей море вблизи, не из окна особняка или кареты. — Тебе понравился обед? — спросил Ристон. «Да, спасибо, все очень вкусно, но...» «Но?» «Давайте проясним ситуацию. Я несколько лет выживала одна, без нянек, кухарок и горничных, без отца, мужа или старшего брата, и, как видите, не пропала. Чего вы хотите сейчас? Задушить меня своей опекой?» «Женщине должна нравиться опека мужчины». Уверенно, словно произнося известную каждому истину, ответил он. «Возможно, но тот должен быть близким ей человеком, а у меня таких нет». «Если продолжишь вести себя в том же духе, то и не появится». «В том же духе?» «Колючая и дикая, как чертополох, но предпочитают других». мягких и нежных. Точно лепестки шиповника. — У него тоже есть шипы, — парировала она. — И он тоже бывает диким. Разве вы не знаете? — Однако его можно вырастить в саду, и тогда он будет свести и приносить плоды только для хозяина. А тот примирится со остротой шипов. На крайний случай наденет перчатки. Ежовые рукавицы. Фыркнула Али. От чего-то ей не нравилось направление, в котором начинал клониться разговор, и захотелось поскорее сменить тему. Так как мне поступить с теми приглашениями, что прислали сегодня? Одно из них даже свадебное. Разве на свадьбу зовут незнакомых людей? Чем больше гостей на свадьбе, тем счастливее будет жизнь молодоженов, отозвался Килиан Ристон. Такая примета. Некоторые даже подрабатывают тем, что являются на свадьбы. Чего только не бывает, удивилась она. Ты сама вольна решать, отвечать ли согласием на предложения горожан. Меня вот уже давненько никуда не приглашают. Знают, что некогда. А бездельник Томиан совсем другое дело. Не сомневаюсь, он и сегодня у кого-нибудь гостит. Алита молчала. обдумывая его слова. С одной стороны, у нее не имелось ни малейшего желания навещать совершенно чужих людей, однако кто-то из них мог знать о Роне, пусть даже всего лишь сплетни, но и те могли пригодиться. Ведь наверняка сестру тоже звали в дома обитателей Бронстейна. Едва ли та жила затворницей, не общаясь ни с кем. — Я приму решение завтра, — сказала она, останавливаясь, чтобы поправить развязавшиеся ленты шляпки. — Уверен, сейчас весь город кипит, размышляя и обсуждая, кто мы друг другу. Они хотят знать, поженимся ли мы с тобой согласно традициям, или ты станешь моей нареченной сестрой. Если не хочешь вести светскую жизнь, не нужно себя неволить. «Но не оглядывайся на слухи, что летят тебе вслед!» Произнес он неожиданно мягко, приподнимая ее подбородок. «Выше голову, Али!» Казалось, от его руки исходило тепло, проникало под кожу, пыталось дотянуться до самого сердца. Это заставляло вспомнить, как она впервые ощутила в себе магию. Рассердившись на отпущенную из академии на каникулы сестру за какую-то мелочь, хотелось с горяча швырнуть в нее мячиком. Но тот поднялся в воздух еще до того, как Алита коснулась его. А ее будто что-то защекотало внутри, побуждая счастливо улыбаться и смывая остатки недавнего гнева. В ответ Рона заставила мяч закрутиться вокруг своей оси, а на другой день повела младшую сестренку к людям, принимающим решение о дальнейшем обучении тех, у кого обнаружились магические способности. В их случае они не передались по наследству от предков, как у того же Ристона, а стали следствием ранней смерти родителей. Словно сплетающая нити жизни судьба, отняв у сестер самых близких людей, решила одарить обеих своим благословением или проклясть. Внезапно осознав, что ладонь спутника, горячая, крепкая, мужская, все еще прижимается к ее щеке, Али поспешно отстранилась. «Мы уже почти пришли», — произнес Киллиан Ристон. Вслед за его словами до ее ушей донеслись громкие крики чаек и плеск волн. «Взгляни! Разве можно не любить это место?» Алита посмотрела туда, где над морем раскинулось стремительно темнеющее небо. Поднимался ветер. Он растрепал волосы, почти до колен взметнул подол юбки, и в его дикой песне Али послышался незнакомый до силе зов. — Пора возвращаться, — сказал Ристон. В Торе ему гул стал сильнее. Приближается шторм.